Глава 17. Главные ценности. 22 сентября. Понедельник. Четыре дня после моего увольнения Пейдж бесконечно нервничала и переживала. Однако я просто поражен тем, насколько лучше я сам стал спать по ночам, как будто огромный невидимый груз свалился с плеч. Непрерываемый письмами или срочными сообщениями уикенд был невероятно мирным. Я все еще продолжал получать их в четверг, поэтому просто заблокировал почту и текстовые сообщения. Это было просто прекрасно. Я сказал Пейдж не отвозить Гранта к ее маме. Вместо этого я предложил взять его с собой в приключение. Она ошеломленно улыбнулась и помогла мне собрать его рюкзак с Томасом-паровозиком. В 8 утра мы выходим из дома и направляемся прямиком на железнодорожную станцию Куда я месяцами обещал отвезти его. Целый час мы смотрим на проходящие мимо поезда. Нескрываемая искренняя радость Гранта просто поражает меня. Несмотря на неясность нашего будущего, я чувствую благодарность за то, что могу разделить такой момент с сыном. Пока я снимаю на телефон Гранта, вопящего от радости и показывающего на разные поезда, я понимаю, насколько мало фотографий своих детей Я сделал за последний месяц. Мы все еще смотрим на составы, когда у меня звонит телефон. Это ВЭС. Я отправляю его на голосовую почту. Он звонит еще несколько раз и каждый раз оставляет новое голосовое сообщение. Затем звонит Патти. Ее я тоже перенаправляю на голосовую почту. После еще трех звонков я бормочу. Да ладно вам, ребята. Палмер, отвечаю я. Бил. «Мы только что узнали новости от Стива», — говорит Пати, кажется, она на громкой связи. С внезапной злостью в голосе она продолжает. Вес тоже здесь, и мы оба в настоящем шоке. Мы поняли, что что-то не так, когда ты не пришел на наше собрание CAB в пятницу. Я просто не могу поверить, что ты уволился прямо во время этого сбоя. И это после всего, чего мы добились. Слушайте, ребята, это никак не касается вас», — объясняю я. У нас со Стивом просто возникли неразрешимые противоречия относительно того, как решить проблему со счетами. Я уверен, что вы, ребята, отлично справитесь без меня. Говоря последнюю фразу, я чувствую, что не совсем искренен. «Но мы уже довольно сильно облажались после того, как ты ушел», — говорит Вес, судя по голосу, он в искреннем замешательстве, и это подтверждает мои худшие опасения. «Стив настоял, чтобы мы вызвали всех инженеров, включая Брента». Он сказал нам, что не хватает чувства срочности и что руки нужно держать на клавиатуре, а не просто сидеть на стуле. И, конечно же, мы не могли нормально скоординировать все усилия и... Вес не заканчивает предложение, Патти подхватывает за него. Мы не знаем наверняка, но по последним сведениям, системы управления материальными ресурсами тоже полностью обвалились. Никто не знает о состоянии запасов на заводах и в магазинах, и, соответственно, никто не знает, какое сырье нужно докупать. Все ребята из финансового отдела уже готовы прыгать из окна, потому что они, вероятно, не смогут закрыть квартальные отчеты вовремя. И со всеми этими обвалившимися системами ни у кого нет данных, чтобы посчитать цены проданных товаров, выручку и чистую прибыль. Господи, ну и дела, на мгновение я лишаюсь дара речи. В конце концов я говорю, это просто невероятно. Грант хватает мой телефон, требуя внимания. Я говорю, слушайте, ребята, я с сыном, и у нас тут важные дела. Я не могу долго говорить, но можете быть уверены, я действительно горжусь всем тем, что мы сделали вместе, и я знаю, что вы, ребята, выберетесь из кризиса и без меня. Это просто дерьмо собачье, и ты это знаешь, говорит Патти. Как ты можешь нас бросить в такой момент? Мы запланировали столько вещей, которые надо сделать вместе, а ты бросаешь все неоконченным. Никогда не думала, что ты можешь уволиться вот так вот. «Я согласен. Уйти сейчас достаточно скотский поступок, если спросишь моего мнения», — говорит Вес, встревая. Я вздыхаю. «Я никогда не расскажу им обо всех разочаровывающих и абсурдных встречах, которые случились у нас со Стивом. Это останется между нами двумя». «Мне очень жаль вас расстраивать, но я должен был это сделать», — говорю я. «Вы справитесь. Просто не позволяйте Стиву или кому-нибудь еще командовать собой». Никто не знает, IT-системы лучше вас, ребята. Поэтому не давайте никому заправлять вместо себя, хорошо? Я слышу, как Вес ворчит. Уже поздно. Грант снова пытается выхватить мой телефон. Ребята, я должен бежать. Встретимся позже, ладно? За пивом. Да, конечно, говорит Вес. Ладно, спасибо за все, говорит Пати. Увидимся. На этом разговор заканчивается. Я испускаю долгий вздох. Затем, смотря на Гранта. Я убираю телефон и снова полностью сосредотачиваюсь на нем, пытаясь снова поймать то ощущение счастья. Мой телефон звонит снова, пока мы едем домой. Грант спит на заднем сидении. На этот раз это Стив. Не испытывая никакого желания с ним разговаривать, я перенаправляю его на голосовую почту. Трижды. Я заезжаю в гараж, Вылезаю из машины и пытаюсь достать Гранта с заднего сиденья, так, чтобы не разбудить. Проходя с ним через дом, я вижу Пейдж. Я киваю на Гранта и тихо шепчу ей. «Уснул». Я аккуратно поднимаюсь по лестнице, снимаю с него ботинки и кладу в кровать. Со вздохом облегчения я закрываю за собой дверь и спускаюсь обратно. Когда я вижу Пейдж, она говорит. «Этот ублюдок Стив звонил мне утром». Я уже почти бросила трубку, но он стал рассказывать мне длинную историю о каком-то духовном поиске с неким парнем по имени Эрик. Он сказал, у него есть для тебя предложение. Я сказал, что передам тебе». Когда я закатываю глаза, она говорит внезапно напряженным голосом. «Слушай, я знаю, что ты уволился, потому что почувствовал, что настало время сделать это. Но ты знаешь, как и я, что в городе не так много компаний, которые платят так же хорошо, как Parts Unlimited». «Особенно учитывая твое повышение. Я не хочу, чтобы нам пришлось переезжать к родителям». Она смотрит на меня пристально. «Дорогой, я знаю, что он сволочь, но мы оба все еще должны зарабатывать на жизнь. Пообещай мне, что ты послушаешь, что Стив хочет тебе сказать, и подумаешь об этом, ладно?» «Ладно». Я слегка киваю и иду в столовую, набирая Стиву. Он отвечает после первого же гудка. «Добрый вечер, Бил. Спасибо, что перезвонил. Мне посчастливилось поговорить с твоей женой и объяснить ей, каким засранцем я был. Да, она мне передала, отвечаю я. Она сказала, что вы хотите поговорить. Он отвечает, слушай, я хотел извиниться за то, как вел себя с того момента, как ты принял мое предложение о повышении. Дик думал, что я сошел с ума, когда я сказал ему, что IT будут подчиняться мне. Но я рассказал ему о том, что когда я впервые стал менеджером на заводе много лет назад, Я работал на конвейере месяц, просто чтобы убедиться, что я понимаю, как устроена жизнь всех, кто там работает. Я пообещал Дику, что я и здесь поработаю своими руками, а не просто делегирую проблему. Я очень зол на себя за то, что не выполнил это обещание и делегировал все вопросы Саре, которая полностью облажалась. Слушай, я знаю, что был несправедлив к тебе. Ты все говорил прямо, и ты... «Искренне хотел предотвратить все обрушившиеся на нас беды?» Он замолкает на мгновение. «Слушай, я только что получил по полной от Эрика и всего аудиторского комитета. Они поджаривали меня, пока я не осознал кое-что. Они заставили меня понять, что я все делал абсолютно неправильно, много лет. И теперь я хочу все исправить. Я бы хотел, чтобы ты вернулся на свою должность вице-президента прямо сейчас». Мне хотелось бы продолжить работать с тобой. Возможно, вместе мы сможем разобраться, что действительно неправильно в том, как мы руководим IT здесь, в Parts Unlimited. Я абсолютно убежден, что IT — это та сфера, которую нам обязательно нужно развивать. Все, что я прошу, — это чтобы ты провел 90 дней со мной и попробовал все исправить. И если по окончании 90 дней ты все еще захочешь уйти, то ты так и сделаешь. Но мы выплатим тебе отходные в размере твоего годового заработка. Помни о моем обещании, Пейдж, я осторожно подбираю слова: Вы были довольно постоянны в своем поведении, как вы сказали, засранца последний месяц. Я постоянно озвучивал вам свои размышления и рекомендации снова и снова, и каждый раз вы все отвергали. Почему я должен доверять вам теперь? 45 минут спустя, после того, как Стив. В течение всего этого времени убеждал меня вернуться, я вешаю трубку и иду обратно на кухню, где Пейдж ждет, чтобы услышать, что случилось.